91. Энциклопедия. Шахматист Мельцеля. В 1770 году венгерский механик Вольфган фон Кемпелен представил при дворе австрийской императрицы автомат, умеющий играть в шахматы. Аппарат представлял собой большой кленовый шкаф с шахматной доской и с торсом манекена. На манекене были тюрбан, меховая шапка, густые черные усы. Его левая рука сжимала трубку, правая лежала на столе, готовая играть. За тремя дверцами шкафа находилась система шестеренок, приходивших в движение с началом игры. Кемпелен нарек свой аппарат турком. Он утверждал, что машина способна не только сыграть партию в шахматы, но и обыграть любого мирового чемпиона, чем вызывал одни насмешки. При первом показе при австрийском дворе автомат выиграл у всех противников, причем делал ходы так быстро, что ни одна партия не продолжалась более получаса. При попытке соперника сделать запрещенный ход — Турок укоризненно качал головой и возвращал фигуру на место, что делало происходящее еще невероятнее. В 1783 году Кемпелен повез свой аппарат в турне по Европе. Аппарат обыграл всех до одного игроков, даже самых именитых. Лишь в Париже турок уступил Андре Филидоро, считавшемуся лучшим в мире шахматистом. Однако Филидор признался, что эта партия была труднейшей за всю его карьеру — Турок выиграл даже у Бенджамина Франклина, тогдашнего посла Соединенных Штатов в Париже. Во время европейского турне Кемпелен подпускал к своей машине ученых, ни один из которых не докопался до секрета его успеха. После турне турок установили в Венском дворце Шенбрум. Когда Наполеон захватил Австрию, он пожелал сразиться в шахматы с турком. Император был посрамлен. После смерти Кемпелена его сын продал автомат Иоганну Мельцелю, немецкому музыканту-изобретателю метронома. Тот усовершенствовал механизм. Теперь турок вращал глазами и открывал рот, произнося слово «шах». В таком виде он побывал в Италии, Франции и Англии, где сыграл с одним из лучших математиков того времени, Чарльзом Бэббиджем. Спасаясь от кредиторов, Мельцель бежал в Америку, где продолжил показывать турка. Там автомат сражался с другими механическими шахматистами и всех обыгрывал. В 1836 году Эдгар По написал об этом статью «Шахматный автомат доктора Мельцеля». Турок сгорел при пожаре в Национальном театре в Филадельфии. Некоторые очевидцы утверждали, что охваченный пламенем турок несколько раз произнес «шах и мат». Его секрет был раскрыт в 1857 году Сайлосом Митчеллом, сыном последнего владельца машины. Он признался, что в шкафу было двойное дно, позволявшее прятаться шахматисту-коротышке, двигавшему рукой турка посредством сложной системы стержней и рычагов. Так он мог брать и переставлять фигуры. Первым был польский офицер, лишившийся из-за боевых ранений обеих ног. После него меняли друг друга 15 игроков на протяжении всех 84 лет карьеры турка, сидевшие на дне шкафа. Главной трудностью для Кемпелена и последующих хозяев аппарата был поиск шахматных гениев маленького роста, которые не выдали бы тайну. Только в 1997 году компьютер Deep Blue обыграл чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова «Россия». Эдмунд Уэллс, энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 12.